Глава 13. Угол Вознесенского проспекта и Казанской улицы. Станислав Станиславович будто очнулся от сна. Он находился у себя в конторе, в окна светил серый, но дневной свет. Что случилось с ним за последние часы, нотариус Клокотский не только не мог понять, но даже вспомнить. Вроде как всегда пришел в обычный час, отпер дверь, снял пальто, сел за стол. Дальше вошел посетитель — Обычно Клокотский запоминал людей с первого взгляда. В профессии нотариуса память на лица довольно важна. Но тут, как ни старался, не мог вспомнить, кто приходил. И даже не был уверен, приходил ли вообще. Оглядев кабинет, он понял, что у него происходило нечто странное. Если не сказать ужасное. Весь пол устилали бумаги, сброшенные с полок. Бумаги лежали на креслах, на столе и даже на чайном столике. Все, что в порядке и аккуратности Клокотский расставлял в папках, все прошлые дела и дела новые превратилось в бумажную кашу. Хуже катастрофы, кажется, нельзя представить. Бродя по кабинету как привидение, нотариус обнаружил, что бедствие еще хуже. Сейф, в котором хранились особо важные наследственные дела, был распахнут, а его содержимое в беспорядке валялось под столом. Причем ящики самого стола вытащены и брошены на пол. Разгром был полный и окончательный. Такого зверства не позволяет себе даже полиция при обысках. Чтобы восстановить порядок, придется закрыть контору на неделю. Да, если бы, только в этом беда. Клокотский смотрел на часы и не верил своим глазам. Исчезли два часа. Без следа. Что происходило в это время? Какая муха его укусила, что он разгромил своими руками дело всей жизни? И Ведь не пьян, Не в хмельном угаре, и такое натворил. Станислав Станиславович был уверен, что катастрофу устроил сам. Кто же еще, если дверь закрыта? Что тут поделать? На самого себя не заявишь в полицию. Жаловаться некому. И друзей почти не осталось в живых. Быть может, это ему наказание? Но за что? Что такого дурного натворил? Честно исполнял службу нотариуса. На глаза попался журнал «Ребус», оставшийся на столе. И тут Клокотского посетила странная мысль. А не есть ли это наказание за то, что он занимался спиритизмом? Сколько раз у них обсуждались явления, которые случаются не на сеансе, а вот так, среди бела дня, неизвестно откуда. Может быть, и его кабинет навестила спиритическая сила, которая оставила такой разгром. Отсюда и провал в памяти. Поразмыслив, нотариус счел это объяснение самым разумным. Оставив все как есть, Он оделся и вышел на улицу. Ему требовалось срочно поделиться и обсудить явленное чудо. И понять, что делать дальше. Клокотский знал, кто сможет помочь ему советом.